Глава 36. Сестрица из подпола. А это предстоит выяснить. На солнце полетело, чтоб не видно было, куда спуститься. Сейчас нарочно уводить будет. Заметил Филин с азартом. Кусты и деревья расступились. Возле двух чахлых березок, похожих на девиц, тропка петляла в сторону первых домов. Трусливые, посеревшие, словно грибы мышата, растущие из одной грибницы, домики жались один к другому, боясь подходить к кромке вырубленного леса. Свежие срубы деревьев говорили о том, что лес наступает с каждым годом, разрастаясь и наползая, но люди сдаваться не собирались, вырубая под огороды и поля целые поляны. Окопанная вокруг рвом деревня говорила путнику, что недавно с стестры лихорадки рыскали неподалеку. Но беда уже миновала. Однако расслабляться не стоит, ведь где-нибудь на ветках, словно навки, сидят все и выискивают добычу. Заходим, словно ищем работу, и к местным приглядываемся. Сокол по-любому здесь. Вот только почему от меня прячется, не знаю. Заметил Филин, усаживаясь поудобнее. Ушки на макушке, а сами глазками зырк-зырк по сторонам. Так его и сыщем. Сам он, как видишь, являться не хочет, будь он неладен. Видать, пока к стенке не прижмем, не расколется. А что, навьим взглядом не получится его сыскать? Спросила Василиса в виде резной конек избы. Сразу видно, хозяин с придумкой был. Да вот, когда это было? Этой избе уже лет сто поде. Толку? Ты меня навьим взглядом не видала и его не увидишь. Мы как-то помогущественней обычных навьих, усмехнулся Филин. Тут что-то его да выдаст. Ему же самому полюбопытствовать захочется, какого батя ему тут забыли. Или подошлёт кого, или сам объявится. Ему же с людьми проще-то. Мать его человеком была. Василиса вспомнила трёх братьев, глядя в небо. Солнце заливало золотом избы. Оттого они не казались такими сумрачными сырыми, словно грибы. «Стойте! Кто идёт?» сырова произнёс мужичок, выставив вперёд проржавевшие виллы. «Василиса я!» – произнесла Василиса, оглядывая домики. «Не упыри ладно. Нечисть извожу!» «За деньги!» — поддакнул Филин. «О, да нас тебе есть чем поживиться! Недавно дитё в колодец утащила мать только-ток отвернулась, а это нафь колодежная, хватит и нету! Только плёскот!» — произнёс мужик, разводя руками. это мужичка была облезлой, но крепкий На но носу не увиделась вмятина шрама. Крепко же он когда-то схлопотал. «Где колодец?» полюбопытствовала Василиса, осматриваясь. «Так засыпали!» «Хм! Ждать тебя, что ли, будем, а?» Недружелюбно встряла баба в цветастом платке. «Сразу видно, что платок посадский, белый, расшитый. Такие вещи порождали вопросы. Может, привез кто-то. Или сама в посаде жила. Тогда зачем из-за защищенных стен посада в деревню-то уходить? Или любовь, или нужда. Третьего не дано». «Ходит тут по ночам смерть! В окна стучится!» произнес дед. «Три разы!» Василиса заметила, что люди только пребывают Молодые, старые, но все больше старых. Молодых здесь почти не осталось. «И что?» – нахально спросил Филин. «Достучалась?» «Да застукала уже! Спать не дает! Знаем, что смерть, так уж уж не открываем! А Ерофей открыл!» – прошамкал дед. «Дык, сколько-то ж годков назад-то это было, а?» Перебили его. Чужаков в деревне не любили». Но иногда поговорить с чужаком было интересно. Только страшно. Это мог быть кто угодно. И человек, и сила нечистая. За амбарами? Девка кажется. А потом, кто за ней идет, тех мертвыми находят Послышался голос молодого парня. Рядом с ним стояла невзрачная девушка. Обычная, с косой, с ярким посадским платком. Сам платок был черный, а на нем алыми нитками вышитые узоры всякие. Видать, привез кто с посада. «Да кто Петрова дочка-то?» перебил парня мужик косматый, ту, которая черти за амбаром, эм, того. «Да враги все это! Тьфу! Это ж кладник! А клад на 300 душ заговорен!» Спорила бабка, подошедшая к Василисе. э сколько душ натикало?» Эх, Зевнув, спросил филин, пока Василиса растерянно следила за людьми. А они все подходили подходили. «Душ 30 Заметила бабка, сплюнув. «Тьфу!» Ее сухая рука покоилась на потертой палке. «Подождем тогда!» – вздохнул Филин. И деревня согласилась подождать. Кладом у людей вообще интересное отношение было. Хоть люди деньги любили, но кладов боялись. Бывало, Егиня рассказывала. Идет мужичок, а перед ним клад открывается. Так он со всех ног в деревню. Редко кто клад брал. «Ну, не жили богато, ну и не надо». «Да пробовать не стоит, а денег жило одно!» Утешали себя люди, обходя клады стороной. Народ загалдел, а никто ничего толком-то не сказал. «А у кого переночевать можно?» Спросила Василиса, немного смелив. Люди держались от ее посоха на почтительном расстоянии. Не нравился им ни старый череп, ни мертвятский блеск в его пустых глазницах. Народ снова переглянулся. Одна баба махнула рукой, как бы зовя Василису за собой. «Живем небогато, муж пропал!» Ворчала женщина, жалуясь на судьбу. Дочка осталась! Василиса смотрела на деревню, а солнце стало лениво катиться к закату. Посад недалеко. Усмехнулся Филин, глядываясь в лес. Видала он сколько платков посадских, как белых, так и черных. Видала, согласилась Василиса, слыша, как бабки обсуждают девку из белого посада, которая замуж за чернопосадского собралась. Остановившись и вслушиваясь в речь с характерными посадскими говорами, Василиса невольно посмотрела на небо. Сокола видно не было. Прячется. Тьфу ты! Чернопосадские! Выругалась хозяйка, открывая двери в уютную жаркую избу. Вечно! То обманут, то обдерут, Слово не держат, За глаза все плюют. Черноротые! Не переживай, они у вас такого же мнения. Усмехнулся филин хозяйки. Василиса уже заметила, Что черные платки с черными платками ходят, А белые с белыми. Надо было деревню назвать Ассорти. Усмехнулся Филин, слетая с плеча. Василиса смотрела на беленую печь, замусоленную лавку и стол с крошками. «Дарина! А ну быстро к со стола убрала, Прикрикнула мать. «А то замуж не возьмут! Гляди, какая, скажешь, неряхта, а! Гости пришли, а на столе не весь творится-то! Вон как сваты завалятся, а у тебя не прибрано, так они обратно поедут, другую невесту поищут, а?» Дарина встала, отложила шитьё, И опаской посмотрела на гостей. В глазах, к сожалению, промелькнула. «И на стол накрывай!» Скомандовала мать, садясь на лавку. Теперь она обращалась не к дочке, а к Филину и к Василисе. «Вот вы мне скажите, нельзя ли никак судьбу мужа узнать? Бывало вот, чует мое сердце, загулял он проклятый где-то в посаде, а бывало аж на слезу прошибет. Представлю, что лежит родненький во враде каком, а дожди косточки его полощет. А я заплачу». «А у домового спрашивали?» Спросила Василиса, на душе что-то прошелестело. Смотрела на, на нехитный стрый скарб, на немудрёный быт, печка да прялка, лежанка да лавка. И думала, а стоит ли жалеть о том, что за место этого Василиса стала? Да к Навьему княжичу сердцем прикипать начала. «Раньше-то спрашивали, м -м, стуком отвечал. Вот всю правду говорил. А потом, как Маруську задавил, так перестали. У Маруськи-то дитё пропало». Так вот она и заморила домового вопросами. Он возьми ее и дай удавить. Но сначала возьми. Ее задрата была. Не без какой-то черной радости усмехнулась баба, пока дочка хлопотала с горшками. Хорошо, я спрошу. произнесла Василиса, закрывая глаза, и открывая их снова. Изба поплыла. В темном углу показался маленький старик с жуткими белесыми, как у ночного хищника, глазами. Домовой батюшка, дай ответ, прошептала Василиса, старик на нее глаза поднял. живли ли? «Андрей!» – подсказала баба, сама пугаясь Василисиного взгляда. Она пугливо осмотрелась по сторонам, но ничего не увидала. «Ху!» – выдохнул домовой и исчез за печкой. Он пробежал мимо девки, которая послушно безропотно вытаскивала из печи горшки и несла их на стол. Считай, прям по ее ногам пробежал «Нет!» – покачал головой Василиса. «Можешь не ждать!» «Ну!» – сокрушенно выдохнула хозяйка, глядя в окно. Видимо, было, что эту новость-то она ждала. Не было ни слезинки, ни всхлипа. Раньше все выплакала. Сейчас слез уже-то не было. Измаялась настолько, что согласно было ах на все!» А лишь бы знать. Сердце верно, беду чуяла. Каша с грибами пошла в охотку. А Василиса с удовольствием облизала деревянную ложку. «Нет ли у вас в деревне кого подозрительного? Ну, например, явился кто-то недавно, да поселился». Задушевно спросил Филин, пока сытая Василиса поглядывала на девку. Что-то ей не сильно нравилось, что девка как мешком пришиблена. Возле двери стоит лукошка с грибами, до половины собранная, а грибов лесу навалом. <кхе> «Да, многие ходят», – махнула рукой хозяйка. «Сейчас люди с посадов-то бегут. Это раньше все в посады за стены стремились под защиту, а сейчас в посадах черт знает что происходит. Слыхали про краснопосадского зверя? Так вот, им князь оказался». А тут деревеньки маленькие, схорониться бы, до времена дурные пересидеть, где все друг друга знают. «А с чего вы решили, что времена-то дурные?» – спросил Филин. Хозяйка усмехнулась и посмотрела на Василису. «Нечисть-то, он как разгулялась, распоясалась!» «Тьфу!» – сплюнула хозяйка, и тут же почти испуганно пробормотала. «Не к ночи, не к ночи, не к ночи туда буду, не к ночи, все, тьфу Она встала и стала закрещивать окна и двери, пока Василиса смотрела на скромный быт. Тряпка занавеска была надвинута на кривой оконце. «А то стучат по ночам!» «А вы как в окно не смотрите и не открывайте, само в не пройдет!» Спокойно, словно о чем-то обыденном говорила хозяйка. Шкура на сундуке показалась княжескими перинами, но не для Василисы. Она улеглась, чувствуя непривычное мягко. «Нет ни камушек, ни стеблей». И запах кисленький, машины домашний, непривычный. Я полетаю пока на деревне, мало ли, брат от себя выдаст. Произнес Филин. черепуш обиженно молчала. Даже непривычно было. Только раз пробурчала. Все, за меня не заступилась и больше спасать не буду. Пусть твой нечистый тебя и спасает. Летай, вздохнула Василиса, сама посмотрела на Филина. Захотелось ей впервые, чтоб он молодцом обернулся. И снова ее приголубил. Но стыд залил ее щеки, и она отпустила его. Хозяйка уже спала глухим, шумным сном у старшей крестьянки. Но что-то бормотала во сне. То бормотала, то кашляла. Дочка спала на лавке, зябко кутаясь из одеяло. Василиса сама стала глаза закрывать. И чудилось ей, что она вместе с русалками хоровод водит. Долгий такой хоровод. А руки у нее холодные, спины гнилые. «Вставай!» Послышался голос скрипучий. Васька дернулась, видя, как залитой лунным светом горница, дочка хозяйки сидит возле подпола открытого. Оттуда музыка доносится до голоса. На ее лицо свет падает, снизу идущая. Сама она глядит, как зачарованная куда-то в раскрытый подпол. Слышится гармошка да песни веселые. «Гляди!» – прошептала черепушка. А Василиса беззвучно встала и за девкой пошла. «Горько, сестрица!» – слышался голос девушки. «Не спугни!» – донесся скрипучий голос Черепуши. Василиса подкралась и через плечо взглянула, а там, в подполе, свадьба веселая гуляет. Столы ломятся от еды, невеста сидит нарядная, жених – красавец, гости пьяны, песни горланят, и гармонист гармонь рвет. «Ну как тебе свадьба, сестрица?» – спросила невеста, сама руку тянет. И это тоже руку тянет в подпол. Василиса новим взглядом смотрит, а вместо румяной невесты Сидит понурая девушка с удавкой на шее. А рядом черт вместо жениха и тянет покоинца руку к сестре. А черт ее за веревку, как скотину, держит. «Можно сестрица обниму?» – говорит невеста. Жених кивает, и гости тоже. «Не вздумай!» – дернула ее Василиса, но Дарина смотрела на свадьбу уже стала тянуть руку сестре. «Не бери ее за руку!» «Сестрица!» Шепчет Дарина, а покойница ее за руку хватает. «Спаси, помоги, отмоли!» Послышался страшный шепот. То шепчет покойница, вцепившаяся в сестру. И глаза у нее мутные, руки серые в струпе. Прекрасны были только остриженные волосы. «Беги, спасайся, они тебя на части разорвут!» «Сестра!» Закричала очнувшаяся Дарина. «А меня уже не спасти!» Шепчет покойница, как вдруг черти-гости опомнились. Они схватили невесту и потащили обратно. Покупали с них личины человеческие. Теперь мало они на людей походили. Сами черные, глаза светятся. И жених чертом обернулся, хохочет. Гармонист чертом обернулся и гармонь от души разорвал. Вот тебе и гостюшки на свадьбе. что не пляшут, что не поют. Ха -ха -ха! Хохотали черти, вылезая из-под пола. Дарина ахнула, да чуть не сомнила. На печку лезь, крикнула Василиса, а девка... Стояла, как вкопанная. «Быстро на печку!» «Дура! Дуреха!» Визжала черепуша. Василиса дернула дарину и толкнула ее в сторону печи. Опомнившись, девка к матери лезет. Да мать спит, словно не слышит, как по избе нечисть горцует. «Ну, я вам покажу!» Расправила плечи Василиса. Она стукнула посухом, а чертей тут же отмело. Не такого она ожидала. Раньше это просто был круг защитный. Вокруг очерчивался. А сейчас-то... Громыхали плошки горшки, звенела кочерга, хлопали ставни, забывала в печи, а черти все лезли и лезли наружу. Конца и края им не было. Одни погибали, рассыпаясь в прах, следом за ними новые ползли. «Домовой батюшка!» Начала вдруг Василиса, чувствуя, как гудит в руках посох, как обрушивает лютую ярость на порождение Нави. «На защиту избы встань, за меня заступись, да нечистых вымите отсюда!» «Слаб я!» Послышался голос за запечки. Не сдюжаю, не кормила бедя хозяйка. С крошки на крошку перебиваюся. Ой, лезут, лезут, возмущалась черепуша. А Василиса сама понимала, что черти нескончаемые. Это ж сколько гостей-то на свадьбе было. А какие еще юрки, один вон за хвост, за косу ухватить норовит. Да под пол провалить. Ах, разойдись, нечисть! «Нечись, разойтись!» – закричала Черепуша, а изба ходуном заходила. Даже печная заслонка и та подскочила. Это что ж такое в избе тут творится должно было, чтобы столько чертей-то понабежало? Василиса отступала к сундуку, а посох спепелял чертей. «Эх, не управимся. Если петух-то неподалеку, вот он-то нам и нужен. На такие дела-то с петухом ходят», – слышался голос Черепуши. Василиса вспомнила, что если боишься не справиться, то садится кто-то из людей под окнами с петухом. Только петуха надо было заранее искать. Но откуда ж она знала, что в подполе черти покойницу замуж выдают?